Политолог Владимир Евсеев об урегулировании Карабахского конфликта. Материал с открытого урока в столичной русской школе. Итак, подробности новостного блока. В минувшее воскресенье делегация, возглавляемая президентом НКР Бако-Саакяном, прибыла с рабочим визитом во Францию. В тот же день в Париже президент Саакян посетил центр, организованного всеармянским фондом Армения Фанатона, встретился с сотрудниками местного отделения фонда и юными добровольцами, вовлеченными в процесс сбора средств. Баку саакян высоко оценил участие французского отделения всеармянского фонда Армения в деле реализации различных программ в Арцахе, выразив признательность всем организаторам фанатона за проделанную работу, подчеркнутое отношение к Арцаху, заботу и постоянное содействие. Зам. Директор Института стран СНГ Владимир Евсеев считает, что подписанию соглашения Армении с Евросоюзом на этот раз ничего не угрожает. Владимир Евсеев считает, что опасения по поводу некоего давления по карабахскому вопросу неуместны, ибо существуют негласные договоренности между Москвой и Баку о том, чтобы в период президентской избирательной кампании в России ситуация в Карабахе не обострялась. Баку нужно думать не о том, как кого-то усаживать за стол и требует что-то, а спокойно обдумать, как он сам выполняет обязательства, прописанные в соглашении о перемирии в заключенном в 90-х годах, сказал Евсеев. По его словам, четырехдневная война в апреле прошлого года, в ходе которой Азербайджан ценой очень серьезных потерь взял под контроль незначительную территорию, считается в Баку удачной и политика откусывания территории в зоне Нагорного Карабаха успешной. Но азербайджанской стороне следует учесть, что после апреля прошлого года в Армении вынуждены рассматривать возможность ведения наступательных боевых действий на тот случай, если Азербайджан решится на повторение сценария. Баку стоит задуматься над тем, почему за столом переговоров отсутствует Степанакерт, участник заключенных соглашений. С учетом всего этого позиция Азербайджана, наверное, станет более сбалансированной. Сейчас конфликт в размороженном состоянии, его нужно опять заморозить, считает Евсеев. По его мнению, Азербайджану стоит учесть, что в плане совместного действия действий по заморозке Карабахского конфликта, Россия готова сотрудничать с США. В этом вопросе у государств схожие позиции, и Баку заблуждается, полагая, что может сыграть на противоречиях между Москвой и Вашингтоном. Противоречий по Нагорному Карабаху у них нет. Баку следует скорректировать политику по проблеме Нагорного Карабаха, а не оказывать давление на Российскую Федерацию, заявил политолог Владимир Евсеев. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Компания «Армения Географик ТВ» на протяжении 20 лет занимается производством документальных фильмов. Компания и ранее снимала фильмы об Арцахе. В эти дни директор Geographic TV, он же главный режиссер фильма Карен Томасян, был в Арцахе. Целью визита в Карабах на этот раз – продолжить съемки документального фильма о новой дороге в Артенис-Мартакер. В с нами отметил режиссер, подчеркнув, что через документальный фильм будет показана работа строителей дорог, начиная от рабочих до руководителей дорожно-строительных компаний. Проезжая по этой благоустроенной, комфортной, асфальтированной дороге, не видна вся тяжесть проведенных работ, а были оползни и другие проблемы, которые мастерски были преодолены, отметил Карин Толмасян շատերին Работа над фільмом была начата в 2014 году Но активный этап, три месяца, прошел в 2017 году. Монтажная работа фильма также была сложна. Это связано с тем, что была построена в основном на многочисленных интервью. Главный режиссер фильма считает, что на сегодняшний день это правильнее. Развитие документального фильма в мире идет именно в этом направлении. Хотя это, конечно, сложнее. Фильм также является своеобразным отчетом о проделанной работе, но не является госзаказом. О том, с каким трудом строилась эта стратегически важная дорога, должны знать не только в Арцахе Армении, но и в диаспоре. Фильм будет показан в различных странах, ведь дорога строилась на благотворительные средства армян, проживающих в диаспоре. И историю этой дороги должны знать все. Диск фильма передан Арав Артаняну, председателю всеармянского фонда Армения. Он с собой отвез его в США, где на днях состоится очередной телемарафон. И это еще раз покажет, как целенаправленно используются собранные средства. Открытые уроки в школах – прекрасная возможность закрепить пройденный материал и продемонстрировать публично свои познания. В четверг в 4-м Б-классе Степанакирской русской школы номер 3 имени Грибоедова, классовод Сусанна Ванян, состоялся открытый урок по русскому языку. Поприветствуя гостей, четвероклашки проскандировали свой девиз. «Не шагу назад, не шагу на месте, а только вперед. І тільки мені! Тему урока дети отгадали, проанализировав записи на доске, а именно склонение имен существительных. Изменение окончания существительных по вопросам – это называется изменение по падежам. Класс очутился в государстве под названием «Части речи, в котором 10 городов, от существительного до междометия». Ребята назвали все признаки и свойства существительного, особо сказав о введении в оборот Михаилом Ломоносовым название «Предложка». Слово падеж в переводе с греческого означает падать. Падать вниз перед главным словом. После выполнения в интерактивной форме упражнений из учебника была показана сценка, в которой выступившая в роли учителя-ученица поставила двойку не разбирающемуся в падежах ученику. Хлопками и поднятием рук дети справились с определением рода зачитанных учительницей слов. На уроке сами же ученики рассказали о количестве падежей в в языках, отметив занесенный в Книгу рекордов Гиннесса один из государственных языков Дагестана – Табасаранский с 48-ю падежами. В ходе урока была заполнена рабочая таблица по падежам. Есть шесть братьев падежей, нет на свете их дружней, согласованно живут и порядок стерегут. Именительный падеж – самый главный он из всех, на вопросы кто что отвечает, подлежащим в предложении бывает. Поддерж, Все стремится делать так. Дать кому, чему Полка вам сулит успех. О ком, о чем он думает о всех. Предлоги он свои не забывает. он он громко восклицает. Финальные минуты урока стали реквиемом в честь ушедшей из жизни ровно месяц назад заслуженного педагога Афелии Арсеновны Айрапетян, которая зажгла свет И любовь к знаниям и русскому языку Во многих поколениях арцахцев Учителя не умирают, их души продолжают жить Так свечка плавится и тает, но не перестает светить А если свет вот-вот погаснет, и кажется не уберечь Учеников зажгутся свечи, все от одной десятки свеч Теплые слова о прослушанном уроке Сказала классовод параллельного класса Мы оказались в мире прекрасном, в мире, где говорят только на русском языке, и где так прекрасно дети владеют русским языком. Урок был хорош тем, что на уроке дети показали очень обширные знания по русскому языку. Атмосфера на уроке была очень тёплая, доверительная. Все учителя, которые сидели на уроке, мы получили большое удовольствие. Спасибо за такой урок. Довольна уроком и сама классовод. Сегодня я провела в своем классе открытый урок по теме склонения имен существительных. Как говорили древние греки, ученик — это сосуд, который нужно заполнить. Это факел, который нужно зажечь. Сегодня я попробовала это сделать, и цель моя была, чтобы дети больше знали об имени существительным, как части речи, отличали эту часть речи от других частей речи, закрепили эти знания и формировали навыки распознавания падежей в тексте. Мне кажется, цель моего урока да, — Дети были активны. Я довольна ими. И я хочу сказать им спасибо за такой красивый урок. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.